Глава 18. Блицкрафт. Молниеносный рак. Немецкий. 2009 год. Бабушка закончила жизнь в лодочном сарае, а я в гараже. Вот так мы, две бабы, и полегли. Но ей по сравнению со мной, о да, было с кем общаться. Пусть компьютер все знает и выделяет тепло, как две покойные гюнны, Мне до сих пор не удалось научить его смеяться. Хотя в остальном мне, конечно, жутко повезло. Не приходится терпеть вокруг себя храп, пердёж и треп, не говоря уже о седовласах вечных женихах. О да, жизнь в гараже очень опрятная. Но вот время для лекарств. Лекарства родимые. Для нас сейчас много всякого понаизобретали. «Ну что, начнем с орбитола?» говорит она, девушка в форме с короткими рукавами и наливает в ложку сахарную жижу для стимуляции моего кишечника. Вкус заставляет меня вспомнить бабушку Георгию. Она обожала сладкие ликеры. А потом пришло поколение моей матери. Они любили портвейн. Мое поколение пило просто водку. А на смену пришли другие люди с другими стаканами. Лова Болезная говорит, что в те редкие моменты, когда она выползает подышать воздухом, она пьет только пиво. Так что то, что колышется у меня перед глазами, это, скорее всего, пивной жирок. Вот, а потом фемар, ведь он следующий. Ох, не помню. Да, две штуки и запить водой. Ага, вот так. Можно потрогать. Что потрогать? «Твою руку выше локтя. Она на вид такая мягкая». «Ха-ха. <свят> ну, да, да. Она просто толстая. <свят> «Теперь я, ведьма, которая, исходя слюной, щупает руку Гензеля Гретель. Поди-ка сюда, ловочка, дай старухе, иссохшей воблу, пожевать твое мягчайшее девичье мясо своим последним костяным зубом». У девчонки рука пухлявая, а у старухи башка трухлявая. Наверное, вкусная», — говорю я. Это я просто так говорю. «Надеюсь, ты меня есть не станешь?» «А как же?» Разумеется, это результат долговременного воздействия лекарств. Они просачиваются в меня, словно химикаты в почву. Встречаются там со своими коллегами из рода ядовитых зелий. И потом я такой бред несу. В наше время в телах, которые кладут в гробы, всякой химии столько, что на кладбище в Гювенесе могилы начинают отливать синевой. Трава голубая, одуванчики двуглавые. Ну, как говорят доктора, сойдется яд с ядом, и будет вечное перемирие во внутренностях твоих. Впрочем, мне самой безразлично, Тома де медикаментус. Принятие лекарств, испанский. Я делаю все это только ради ловы. Девочке так нравится возиться с лекарствами. В 1991 году врачи вынесли вердикт, что весны я не переживу. А весна была красивая. Я маялась отеком легких 7 лет. При этом я моталась по свету, что вообще нежелательно, и обильно кормила легкие никотином, что вызывало в системе здравоохранения едва ли не всеобщий протест. Но вдруг к этому неожиданно прибавился рак и захватил мою грудную клетку, будто немецкая армия. Это Блицкрафт, объяснила я врачам, когда меня положили в больницу. Они отвели мне только весну а летом уже землю под зелёным дёрном. Мне не суждено было войти в Новый век, а ведь мне было всего 62 года. Я считала, что это, как выражается молодежь, нереально. Но после курса лечения и еще курса лечения, уколов и консилиумов, лекарств и еще лекарств, внутри меня как будто настала русская зима, и немецкая армия была вынуждена отступить но ненадолго. Она, сволочь такая, всегда возвращалась и до сих пор возвращается. Вдобавок в больнице меня настиг вирус иного сорта, так что надо благодарить Бога, что я вышла оттуда живой. С тех пор я в больнице не ложилась, мне здоровье не позволяет. 18 лет я носила под сердцем мальчика-рака, и он до сих пор не родился, но и не умер. Рак Бьорнсон, 18-летний пацан со щетиной на подбородке и прыщами на лбу, а может, даже уже и с водительскими правами. Конечно, он выползет из меня только тогда, когда окончит медицинский вуз, и только для того, чтобы констатировать мою смерть. Есть мнение, что я прожила с такой болезнью дольше всех исландцев. Однако наш родной президент до сих пор не пригласил меня в Бесостадер, чтобы прилепить мне на грудь значок. В моем теле все еще идет Вторая мировая война. Там вечный бой. В прошлом году под Рождество немцы захватили печень и почки, бомбардировав их метастазами. И до сих пор удерживают эти области. Но прошлой весной им под натиском союзников пришлось отступить с желудка и толстой кишки. Борьба за груди давно завершена, одна уже заседает на конгрессе грудей в лучшем мире. Однако русские продвигаются все дальше в грудную клетку и полным ходом идут к сердцу, где скоро взовьется красное знамя. Тогда я кончусь, и на всем континенте воцарится мир. Пока не придет Сталин со скальпелем и не взрежет мое тело. А потом меня сожгут. Так я окончательно решила, Итак, с тех пор, как мне оставалось жить три месяца, сейчас уже прошло 18 лет. Я выжила тогда и прозебаю до сих пор, хотя все время держусь только на лекарствах. Когда мне надоедает быть Линдой пьетерс Доттер, я иногда вылезаю в сеть под собственным именем на страницу отчаявшихся знакомство.ис Женщина с одной грудью и с раковой опухолью легких почек, печени и других органов познакомится с сильным и здоровым мужчиной. Допустимы родимые пятна.